Глава 61. Сама же Лин только презрительно фыркала во время рассказа. В ответ Грегор рассказал Глену историю его мнимой гибели и остальное. Я молчала из-под тишка, разглядывая нежданного муженька. Хорош все-таки чертяка. Высокий, с широкими плечами, узкой талией, правильные черты лица, черные волосы, «Синие глаза. В самом деле копия у Уилли, только взрослая. Не зря эта Лин повелась на него. Хотя, может, на моё поместье? Но весной, когда она его привезла домой с того места побоища, она не могла ничего знать о моём поместье. Я сама-то его ещё не видела. И пока я его разглядывала, две мысли неожиданно проскочили в главе. Как хорошо, что никого не надо обманывать с фальшивой помолвкой с Макгреном, и теперь я ограждена от попыток Макконе выдать меня замуж, ибо есть у меня муж, и вряд ли он отдаст такой жирный кусок сюзерену или заставит меня работать на него». Вдруг от двери послышался полустон-полувздох. «Эйлин, доченька, ты вернулась?» Мы все обернулись. В дверях стояла наша Кресса, в наспех надетом поверх ночной сорочки халате простоволосая, В глазах стояли слезы, дрожащие руки она протягивала клин. Или теперь уже Эйлин. Это она и есть пропавшая мать Элизи. Только теперь я внимательнее присмотрелась к ней. Да, сходство есть определенно. Передо мной сидела еще красивая, с очень хорошей фигурой, но уже не слишком молодая, как мне показалось в начале, женщина. Она, скорее, ровесница прежней меня, Люси Дубровиной, женщине около сорока лет. Эйлин недовольно поморщилась. Вот только не надо этого драматизма, мама. Ну я, это я. Не хотела возвращаться сюда, да вариант хороший подвернулся. Повернувшись к Гленну, она горько сказала, а ты так и не вспомнил меня. Я же тебя давно знала. Ты еще тогда только начал служить у МакКоне, а я приехала туда вместе с хозяйкой своей леди Равеной. Мы тогда везде вместе были. Равена просто дочкой торговца была, Кристен и я. Понравился ты мне сильно, да только внимания не обращал на меня никакого. Даже к пьяному в постель ложилась, спихнул меня на пол и все. А потом мне пришлось уехать из замка. Кристен иногда весточки передавала, сообщила, что привез ты в замок жену с сыном и уехал воевать. Еще Кристен сообщала, как с этой женщиной в поместье обращались. Вот я и думала, что не жена она тебе. А потом поехали добычу на побоище поискать, До да тебя нашла едва живого. Сколько выхаживала, а потом оказалось, что ты ничего и не помнишь. Тогда я и решила сказать, что я твоя жена, а ты все равно не хотел меня. Вскоре и слухи пошли о необычных вещах из этого поместья. Да и Кристен сообщила, что поместье и отдал этой Мэри. Их с Равеной хоть и отселили в дальний замок, только новости она все равно знала. Да видно, то ли не все, то ли неправильно поняла. «Да что теперь? Ненавижу вас всех! Почему вам все? Ненавижу, ненавижу! Будьте вы все неладны! Да не держи ты меня!» Женщина подскочила, с силой вырвала свою руку из захвата Глена и опрометью бросилась из гостиной, даже не остановившись возле плачущей матери. Поскольку она не раздевалась, то Стремглав, промчавшись по коридору и холлу, выскочила из дома, только дверь хлопнула. Мы все сидели в оцепенении, не шевелясь. Слишком много противоречивой информации свалилось нам на головы. Я неуверенно сказала, там буран на улице. Наверное, надо поискать женщину. Вдруг что неладное случится? От двери мне ответил Кестер. «Не надо ее искать, леди Мэри. Она же тут все ходы и выходы знает, не пропадет. Такая уж она уродилась, чего уж теперь?» Она наверняка рванула в замок Макдональдов, там и спрячется. Она в детстве с мальчишкой Макдональдов дружила, да только он жениться на ней не захотел, неровня, мол. Вот туда и побежала, небось. Но не знает, что его и в живых нет. Пойдем, дорогая, я тебе травки сейчас заварю. И не плачь по ней, мы ведь ее давно уже оплакали. Лишь бы Элизи она теперь не нашла, да ей голову не задурила, пока все хорошо у девочки. «Пойдем, Кресса!» И Кастер увел жену к ним в комнату. «Ну и ладно. Пусть судьба этой авантюристки теперь будет в ее собственных руках». И тут подал голос Глен. «А я вас вспомнил. Вы лорд Грегор Макдоней. Вы служили у лорда Маккона и командиром Сотни. А как вы здесь оказались?» Пока Грегор просвещал Глена о событиях, которые произошли после его ранения, которые привели к отставке и переходу на службу ко мне в должности управляющего, я особо не вслушивалась. Что касалось меня лично, я и так знала, а их военные воспоминания меня не особо и интересовали. Я размышляла о более важных для меня вещах. Если все это вообще не было хорошо с режиссированным спектаклем с амнезией, то вроде как Глен не особо и виноват в своем отсутствии столь длительное время». Но никакой особой приязни у меня это не вызывало. И, судя по всему, на фоне полученных сейчас новостей, память к нему вернулась, и он меня, то есть Мэри, точно вспомнил. Вон как поглядывает в мою сторону. И он явно намерен остаться здесь, пусть даже в роли мужа хозяйки поместья. Чем это может мне грозить? Да ничем особым, если не полезет в управление имением. Что тоже вряд ли, он ведь вояка. Хозяйственными вопросами никогда не интересовался, по словам Рини, даже когда бывал дома. Впрочем, там ему никто и не дал бы развернуться при наличии отца и старших братьев. Ладно, посмотрим. Буду держать ухо востро, если что. Додумать мысль не дал слегка извиняющийся голос мужа. «Мэри, прости, я понимаю, что вы давно поужинали, но, может, осталось на кухне немного еды?» Я сегодня ел только рано утром перед отъездом из Кастель-Дуглас. Я удивилась, ничего вы круг дали. Почему через Даблити не поехали? Ближе ведь. Потом спохватилась, хозяйка я или где. Да-да, я сейчас распоряжусь насчет ужина для вас. Для тебя. Поправилась, не знаю, как они с мэри обращались друг к другу, да и с местным этикетом у меня туго. В доме уже было тихо, большинство домочадцев уже спали. Книжку Уилли почитала Рини, видя такие события в доме, она приняла правильное решение и не волновать ребенка перед сном. Только из-под дверей ведущих в комнаты Кресса и Кестера пробивался свет, они все еще не спали. Кстати, Бернис они также переселили к себе поближе, в бывшую комнату Элизи. Ну и хорошо, пусть ребенок живет с бабушкой и дедушкой рядом. Я тихо прошла на кухню и также негромко позвала «Липа, будь добра». «У нас ведь что-то осталось после ужина. У нас гость, поэтому нам бы ужин на одного и чай на троих, с чем-нибудь. Кузька, выходи. Ни за что не поверю, что ты не подслушивал». Раздалось виноватое хмыканье, и за столом на кухне появились все мои Брауни, сидевшие за чаем и явно что-то горячо перед этим обсуждавшие. «Ясно, хозяевам скелет надраивали». Идиоматическое выражение соответствует русскому «мыть косточки». Липа уже суетилась у плиты гремя-крышками, кнопка шустро ставила чашки-тарелки на поднос, Кузя вызвался ей помочь доставить все это в столовую и сервировать там стол. <смех> Джентльмен, однако. Когда все было готово, я пригласила всех в столовую, погрозив пальцем Кузьки, который явно намылился погреть уши. Тот понятливо кивнул и исчез. Впрочем, большой уверенности в конфиденциальности мне это не прибавило. Ведь на Фантию я не запрещала а он на кухонном собрании присутствовал. Мы с Иннис воспитанно вначале отпивали чай, пока Глен ужинал. Потом я махнула рукой на этикет, придвинула к себе вазочку с клубничным вареньем и наверняка умяла половину содержимого, продолжая свои размышления. если он потребует свое право мужа, то есть супружеский долг. Только теперь они перешли в пикантную плоскость. Что мне делать? Меня с души воротило от одной мысли об этом. Было почему-то стойкое убеждение, что я буду изменять себе самой с чужим мужиком. Но не могу я вот так. Я его совсем не знаю. Вижу первый раз в жизни и здрасте, приехали. Устраивай незнакомому мужику ночь любви и страсти. Ну уж нет. Отправлю-ка его пожить в гостевую спальню. Благо они сейчас все отремонтированы и приведены в порядок. Белье там чистое, тепло. Ванну попрошу Кузю организовать, если он на меня не дуется на кухне а в дальнейшем посмотрим, как жизнь будет складываться, может, и привыкну. Как ни странно, полного отвращения к этому мужчине я не испытывала. Что-то все равно меня в нем привлекало, если даже как бы и не тянуло к нему. Тьфу на тебя, дура баба! Кто о чем? о вшивы и То есть мы, женщины, все о любви и сильном мужчине грезим. А тут такой экземпляр, такой генофонд почти бесхозный. Хотя чего это я? «Очень даже хозяйский!» Ел Глен быстро, видно было, что очень голоден, но аккуратно, не жадно. Так обычно ел мой Мишка, оголодавший после целого дня суеты по своим бизнесменским делам и забывший даже про обед. Наевшись, он отстранялся от стола и говорил, «Ну вот, накидался, теперь и чаю можно попить с пирожком». «Опять мне Миша пригрезился?» Грешные мысли, видимо, воспоминания пробудили. К моему удивлению, Глен, закончив ужин, отстранился и сказал: Теперь бы чаю попить. Ваш чай так вкусно пахнет. Ага, а мне бы с ним поговорить наедине. Обсудить некоторые нюансы. Я взглянула на своих домашних. Они понятливо кивнули и попрощались. Мы остались вдвоем. У меня остывал в чашке чай. У Глена был горячий, и он подвигал к себе поближе блюдо с несколькими эклерами, оставшимися от ужина. Подозреваю, что их липа нагло умыкнула из-под носа на Фанте и Кузи, больших любителей сладкого. Я откашлялась и храбро начала «Глен, понимает, понимаешь, тебя долго не было, ты жил с чужой женщиной, а я так сразу не могу, да не смотри ты на меня так, я тебе не изменяла». Я уже рассердилась на свое косноязычие и начала говорить прямо. «Я практически отвыкла от тебя и не могу вот так сразу лечь с тобой в одну постель. Сейчас для меня ты почти чужой. Дай мне время все вспомнить и вновь привыкнуть к тебе. Я не знаю и не хочу сейчас даже говорить о том, было ли что у тебя с той женщиной или не было, пока что дело касается только меня. Надеюсь, ты меня понял. Поживешь пока что в другой комнате». Глен молча выслушал мою сумбурную речь, внимательно разглядывая меня. Потом медленно кивнул головой. «Я тебя услышал и понял. Не возражаю. Нам обоим необходимо время. Оправдываться не буду, но могу твердо тебе сказать, я тебе не изменял, тем более Слин. И об этом все. А ты сильно изменилась, Мэри. Никогда не слышал, чтобы ты говорила так жестко и прямо. Просто другой человек». Я усмехнулась. Жизнь меня научила и заставила быть такой. Я поняла, что если я буду овцой в этой жизни, то и меня сожрут серые волки, и сына не сумею защитить. Сейчас распоряжусь насчет комнаты для тебя. Спокойной ночи. И я вышла, на ходу позвав Кузю, и попросила позаботиться о комнате и ванне для воскресшего чудесным образом супруга. Утром, проснувшись, я некоторое время лежала, ни о чем не думая. Просто лежала и улыбалась, сама не зная почему. И было как-то спокойно на душе, умиротворенно, что ли. Потом я резко вспомнила о вчерашнем и подскочила в кровати. «Черт! Да у меня же муж объявился! И сын вот-вот проснется!» Не хотелось бы, чтобы их встреча прошла вот так неожиданно. Достаточно в своей маленькой жизни Уилли получил испытаний. Тропливо одевшись и скрутив фигу из волос на макушке, я ринулась вниз. Думала, буду первой, но я ошиблась. В кабинете Грегора слышались мужские голоса, и я пошла туда. В кабинете у стола сидели Грегор и Глен, внимательно разглядывая какие-то бумаги и что-то обсуждая. Вот это новость! Глен разговаривал и обсуждал с абсолютно деловым видом, как будто что-то понимал. У меня невольно даже рот приоткрылся от удивления. Увидев меня, мужчины встали, приветствуя. Глен сказал, как будто извиняясь, «На ферме Улин мне приходилось заниматься бумагами и почетами. Вот и сейчас Грегор мне показал документацию, вроде бы все понятно». «Интересно, как он привычно сказал слово «документация». «Здесь оно не в ходу. Это Грегор от меня нахватался».